множественное число от элой и яхве, проявлявшемуся в огненных смерчах. Реддер, история древнего мира. Значит, и этот этнос был в начале сложносоставным. Евреи, став монолитным этносом, представляли собой антропологическое разнообразие. Выходцы из ура-халдейского шумерийский тип, низкорослые, коренастые, с рыжеватыми волосами и тонкими губами. Негроидную примесь дало пребывание в Египте.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 исторически зафиксированные племена хабиру в четырнадцатом веке до нашей эры начали завоевание крайне жестокое беззащитного и миролюбивого ханаана но натолкнулись на сопротивление филистимлян одного из народов моря по видимому древних ахейцев или хеттов война с хананеями и филистимлянами затянулась до десятого века до нашей эры акматическая фаза этногеназа лишь царь давид тысячи четверт девятьсот шестьдесят годы до нашей эры достиг решительных успехов и взял иерусалим где его сын соломон соорудил храм но после смерти соломона его царство распалось на два надлом а в 586 году до нашей эры иерусалим был взят вавилонским царем навуходоносором который вывел пленных в вавилон так началось знаменитое рассеяние диаспора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 Есть даже предположение, что знаменитая антидевовская надпись Ксеркса, запретившего почитание племенных богов-девов, нашла отражение в Библии, в книге «Эсфирь», содержащее описание того, как мудрый Мардахей, благодаря очарованию своей племянницы Эсфири, пленившей царя, сумел организовать погром Македонин и других соперников-евреев, боровшихся за влияние на персидского царя-царей.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 Хотя Вавилон еще стоял, но Вавилонин в нем почти не осталось. Хотя Нил еще откладывал ил на поля египтян, но кроме филахов до да кучки жрецов, от древнего величия уцелели только могилы. Кроме персов, сагдийцев, бактрийцев и народов Малой Азии, некоторую самобытность сохранили евреи в Палестине, идеи-лимиты в Эльбрусе, да, пожалуй, разбойники Киликии и Парфяне. Но после македонского завоевания все перемешалось и возникла цивилизация, именуемая эллинизм. Характеризовать эту эпоху нет необходимости, ибо это уже неоднократно делалось. Нам достаточно уяснить ее значение для этногенеза. Поддержавной властью селевкидов и птолемеев были не этносоцелостности, обладающие оригинальными структурами и своеобразным стереотипом поведения, а территории. Красивые города, где люди говорили по-гречески, и окружающие их виллы, где по-гречески понимали. Те и другие подчинялись властям, ибо это давало им покой. Однако они не испытывали к своим правителям никаких чувств. Македонии были для населения чужими и малоприятными людьми. Внутренние же связи были разрушены появлением общего рынка и общедоступной эллинской цивилизации. Этносы рассасывались в ней. Исключения составляли только евреи, Вернувшая себе независимость под руководством Макеяев. Но сейчас речь не о них. В первом веке до нашей эры Рим подчинил своей власти Сирию и Египет. Сопротивления не было, и ничего не изменилось, за исключением того, что македонских чиновников сменили италийские. Налоговый гнет немного возрос, но зато римские порядки обеспечили подъем хозяйства, и одно компенсировало другое. Города росли и переполнялись субпассионариями, существовавшими в этом благодатном регионе за счет излишков сельского хозяйства, ибо природа, ненасилуемая техникой, может прокормить не только трудящихся, но и дармоедов. Но когда прошел пассионарный толчок, начался новый процесс этногенеза. В восточных провинциях Римской империи появились разнообразные богоискатели. Перечисление идей, выдвинутых в то время, увело бы нас в сторону от темы. Достаточно того, что победила и всюду распространилась христианская община, втянувшая в себя подавляющее большинство появившихся пассионариев. Люди слабопассионарные в христианских общинах были не нужны. О таких было сказано «Знаю твои дела, ты не холоден и не горяч». «О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, то изблюю тебя из уст моих». Апокалипсис, стих 3, строки 15-16. На этом принципе создавались первые консорции пассионариев нового типа. К середине II века они слились в особый субэтнос, или этнос по Христу. Главным врагом новой популяции были не римские власти, которые путали христиан с евреями, а городская субпассионарная чернь, боровшаяся с пассионарным и духовным подъемом путем писания доносов, столь многочисленных, что троян специальным эдиктом запретил их рассмотрение. В это время христиан преследовали по закону о запрещении любых общественных организаций, например, союза сапожников или общество по тушению пожаров, они за исповедание веры в распятого Бога. В этой фазе этнос вел себя как дитя в утробе матери. Являясь по сути дела новой персоной, он сам этого не сознавал. Первые апостолы считали себя галилеянами. Они ощущали свое различие с соплеменниками, но приписывали это нисхождению на них Святого Духа. Однако одного такого факта было достаточно, чтобы евреи перестали видеть в них членов своего этноса и уже в 1935 году побили камнями архидиакона христианской общины Стефана. С этого времени вражда иудеев и христиан неуклонно обострялась. Деятельность апостола Павла привлекла в христианскую общину, консорцию, большое количество людей разных этносов. Первое поколение христиан, ощущая свою общность, помнило о своем происхождении. Так Центурион Корнилий знал, что он римлянин, а Дионисий Ареапагит считал себя эллином. Но общность судьбы объединяла членов христианских консорций, особенно во время гонений. Особенно сильно повлияли на консолидацию христиан зверские убийства их иудейскими повстанцами Бар-Кохбы, сына звезды, в 135 году. После этого оборвались традиционные связи между новой этнической целостностью и старой, но реформированный путем дополнения древнего предания. Уцелевшие после римских репрессий иудеи приняли в 219 году толкование преданий, составленное в Тивериаде раввином Иудою. Мишна, ставшая основой Талмуда. Отсюда пошло учение раввинизма, враждебное христианству. А вавилонские общины, составленные из разных этнических субстратов, чутко воспринимали эллинскую и персидскую философию. В их среде появились гностические учения, в том числе Каббала. Так окончательно разошлись галилейское учение Христа и диаспорный иудаизм, породивший два суперэтноса с разными доминантами и разными судьбами. В отличие от иудеев, язычники не оказывали ранним христианам никакого идейного сопротивления. Вера в древних богов, покровителей племени была подорвана развитием философии, которая оторвала от культа наиболее интеллектуальную часть эллинов и римлян. В эпоху Принципата религия Юпитера превратилась в уважаемую традицию, выражение лояльности правительству, а тем самым потеряла элемент мистической связи божества и человека. Смертельный удар античной религии нанесли сами императоры, требовавшие божественного поклонения своим статуям в храмах. Ведь никто не мог искренне поверить, что пьяница Вителий развратник Агон, сумасшедший гай-цезарь калигула и им подобные боги. А поскольку им надо было приносить жертвы наравне с Юпитером, Юноной, Марсом, Венерой, то и тех перестали воспринимать серьезно. Большая часть образованного общества стала индифферентно-атеистической, а низы ограничили свою духовную жизнь суевериями. Гонения на христиан первые 150 лет проводились либо подоносом иудеев, либо по закону Трояна о запрещении любых обществ. К христианам Троян относился без всякого интереса и даже запретил принимать на них доносы, а казнить их повелел только по личному заявлению о принадлежности к христианской общине. Поэтому христианство распространялось по всей империи, втягивая в себя алчущих и жаждущих правды, то есть пассионариев. А так как пассионарии группировались в регионе пассионарного толчка, в Сирии, Малой Азии и Палестине, то именно Римский Восток стал плодородной почвой для семян христианской веры. Исповедание – символ этногенеза. Но вот кончился инкубационный период. В 155 году христиане заявили о себе на диспуте. Юстин – философ, отверг веру в языческих богов, осудил жертвоприношения животных, и сформулировал доктрину христианства, отличающуюся и от иудаизма, и от философских систем Эллады. Христианские консорции слились в субэтнос, а с этим явлением имперским властям пришлось считаться. С конца II до начала IV века от христиан требовали знака политической лояльности, признания императора Богом и принесения жертвы на его алтарь. Христиане гарантировали политическую благонадежность, но категорически отвергали благонадежность идейную. Признать богом центуриона или сенатора, интригана, развратника, убийцу, они отказывались, хотя служить ему как человеку-правителю были готовы. Власти были недовольны такой полупокорностью и шли навстречу желаниям масс, городской черни, требовавшей истребления христиан. Но беда в том, что христиане были наиболее верными, честными и храбрыми легионерами, а язычники самыми лживыми своевольными и нестойкими в бою солдатами, часто предававшими своих вождей. И происходило это от естественного разделения. В христианские общины шли люди нового психологического настроя, а в язычестве оставались те, кто, по сути дела, потерял старую веру и не приобрел новой, усвоив вместо религии принцип максимального подхалимства. В 313 году Константин, победивший с помощью христиан своего противника Максенция, дал в Милане эдикт, ставивший христианство в преимущественное положение. И тогда городская чернь объявила себя христианской и начала с такой же яростью истреблять языческих философов. Так продолжалось весь IV век. Христианство и язычество боролись между собой весьма странным образом. Не философы платоники Ямвлих, Либаний, Ипатия, Гемерий, Фемистий, Нестойки, Ни император митроист Юлиан Отступник, ни отцы церкви Василий Великий и Григорий Богослов, ни ученые-христиане Ориген Маркион, ни гностики Василид и Валентин не запятнали себя гнусными преступлениями против мыслящих иначе. Зато римская, антиохийская и александрийская чернь, солдатские императоры, демагоги, безграмотные монахи и продажные чиновники участвовали в убийствах сначала христиан, а потом языческих философов. Нетрудно заметить, что как князы горожан, так и вожди наемных солдат меньше всего интересовались вопросами духовной жизни. Эти деморализованные потомки даже не древних римлян и эллинов, а гибридизированного населения торгово-ремесленных эллинистических центров равно старательно истребляли ростки новой духовной жизни и следы древней культуры. Наследники Константина, весьма не нетвердо сидевшие на престоле, считали за благо идти навстречу желаниям масс и их лидеров. Сын Константина Констанций приказал лишать язычников имущества и казнить смертью за совершение жертвоприношений. Впрочем, за отказ от учения Ария он отправлял христиан в тяжелые ссылки. Зато после 381 года в такие же ссылки Феодосий стал посылать Ариан. Грациан в 382 году велел вынести из Сенатской Курии Алтарь Победы, символ римского могущества. Последняя попытка спасти язычество в 392-394 годах была подавлена Феодосием, казнившим вождей восстания Евгения и Арбагаста. Западная церковь получила от раннего периода очень тяжелое наследство. Сельское население Италии, Испании и Галлии, незатронутое пассионарным толчком, относилась к проповеди любой веры с потрясающим равнодушием, и так же вяло оно отстаивала старую религию, вследствие чего языческие культы в Западной Европе дожили до VII века. Зато в городах, где население было приезжим с Востока, страсти кипели, и христианство принимало крайние формы. Генетический дрейф пассионарности породил популяцию мучеников и фанатиков, которая обеспечила престол Константину, сумевшему использовать эту страшную силу. В пламени акматической фазы пассионарности сгорел весь шлак, унаследованной Византией от античности. Вымерла субпассионарная чернь городов. Языческие окраины были захвачены германцами на западе, славянами на Балканском полуострове и мусульманами, новым этносом, возникшим в Аравии вследствие очередного пассионарного толчка и с потрясающей быстротой, прошедшим всю фазу подъема вплоть до образования суперэтноса. Но в IV веке Христианство, как идеология, перешагнуло границы этноса. Христианами стали готы, бургунды, свевы, вандалы в Европе, армяне и грузины в Азии, абиссинцы в Африке. Эти этносы никогда не знали римской власти, римской культуры, римской дисциплины. Поэтому они не составили единого с римлянами этноса, а остались сами собой. И тут сыграло решающую роль дробление христианского этноса на два течения – Никейская и арианская. Германцы приняли христианство с учением Ария, а в империи победило учение Афанасия, то есть никейское. Восторжествовав на Константинопольском соборе 381 года, оно объединило своих сторонников в этническую целостность, которую мы и называем византийской. С этой даты византийский этнос вступил в свою акматическую фазу. В IV-VI веках он расширился, захватив Закавказье и Ирландию, погубил остатки античной культуры, раздробился на ряд субэтносов, каждый из коих выдвигал собственные исповедания, часто без достаточных догматических оснований. В VII веке он потерял половину своей территории из-за внутренних расприй и, наконец, в IX веке перешел в инерционную фазу этногенеза. Вернемся в Иудею. Отрыв от родины не проходит бесследно. Евреи, вернувшиеся в Палестину из Вавилона, не нашли взаимопонимания ни с местным населением иудейского культа, самаритянами, ни с потомками древних хананеен, финикийцев, населявшими Галилею, область у Утивериадского, Генесаретского озера, ни с пришлыми из Напаты арабами, и идумеями, поселившимися в бывшей земле филистимлен, в окрестностях Газы. Однако галилеяне и идумеи, оказались увлеченными порывом восстания маковеев в 166 году до нашей эры и вместе с ними боролись против македонин. Иудеи, ощущая острую необходимость в пополнении армии, обратили оба народа в иудаизм, мотивируя это тем, что они якобы в древности были евреями, но, в отличие от самаритян, утратили веру во время господства селевкидов. Поэтому во время династии Хасманеев, 152-й, 37-й годы до нашей эры Представители инкорпорированных этносов считались иудеями, но как бы второго сорта. Те отвечали им неприязнью, переходившей в кровопролитие. Ирод I Великий, от 37 до 4 -го года до нашей эры несмотря на все заслуги перед страной и народом, любовь и преданность нашел только в Самарии и Идумее, но не у израильского народа, так как был чужеземцем. И сам он говорил, что чувствует влечение к грекам в той же степени, в какой питает отвращение к иудеям. Он даже своих детей от еврейки боялся, как иудеев. Так продолжалось до того времени, пока пассионарный взрыв не дал обитателям Палестины энергию, необходимую для самоутверждения. Тогда идумеи захватили власть в Палестине, изгнав последних хасмонеев а Галилея стала местом рождения воплощенного слова «я» новой религии, не только чуждой, но и противоположной той форме иудаизма, которая оформилась при контакте с эллинами и заискивании у римлян, то, что Момзен назвал неоиудаизмом. В Галилее все было иначе. Там ненавидели все эллинское и римское. Оттуда вышли первые сикарии, кинжальщики, террористы, убивавшие чужеземцев и вероотступников. И галилеянин Иисус Христос говорил иудеям, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, гробы скрытые»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 Столь категоричные характеристики указывают на несовместимость христианского и еврейского поведенческих стереотипов, ибо в первом веке до нашей эры евреи больше служили мамоне, богатству, нежели Иерусалимскому храму. Вражду иудеев к Галилеанам, то есть к христианам, использовал друг иудеев Юлиан Отступник. Добыть деньги было несложно, но для этого было необходимо включиться в общий рынок эллинистического мира, принять участие в его интригах и склоках. Люди для торговых операций имелись, но им пришлось изучить греческий язык, воспринять эллинскую образованность, перенять манеры, переменить имена, короче говоря, сменить стереотип поведения. Эти эллинизированные евреи назывались саддукеи и не только держали в своих руках экономику и высшие административные должности в царстве османиев, но и представляли за его границами В Александрии, где греки составляли 50% населения, евреев было 40%, а все остальные, в том числе египтяне, 10%. То же самое было на Кипре и в городах Малой Азии. Иными словами, евреи саддукеи вошли в эллинистическую цивилизацию и постепенно растворились в ней. Это оторвало их от хранителей традиций фарисеев, пуруш чистый и от народных масс. Последним было особенно противно, что их правители уподобились их злейшим врагам Элленам. Поэтому раскол этнического поля расширялся и дошел до того, что власть Ирода держалась на поддержке наемных воинов, а народные пророки проклинали его. Ситуация характерная для фазы обскурации. И в первом веке нашей эры Этнос распался и погиб. Палестинские евреи, сохранившие изрядную долю неукротимости и нетерпимости своих предков, поссорились и с римлянами, Но те дважды расправились с евреями. В 70-м и 132-м годах, да так, что Палестина обезлюдила, и ее заселили арабы. Те евреи, которые успели убежать от ужасов войны на западную окраину империи, нашли там покой и безопасность. Более того, иудаизм стал распространяться в самом Риме, через женщин, утративших в эпоху империи традиционную нравственность. Это вызвало отрицательное отношение римлян к евреям, по аналогии, перенесенная на христиан. Когда память о пролитой крови померкла, оказалось, что в крупных городах Римской империи, в греческих колониях Пантикопея, горгиппи и Таноисе в Армении и в Азии Сахаравии еврейское население сохранилось. Однако это были уже новые евреи, затронутые пассионарным толчком первого века и, следовательно, ровесники византийцев и славян.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 то есть полученное по преданию учение. Согласно Каббале, Бог, наскучив одиночеством, решил создать себе равных. Мир и люди – его эманация. Назначение их – совершенствование до уровня божества, причем идет перевоплощение душ. Бог им не помогает, ибо помощь – это позорный хлеб, подачка. Они сами должны достичь совершенства. льорента критическая история Испанской Инквизиции.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 Маркеон и его школа. Четвертые, манихеи, рассматривали мир как область борьбы света и тьмы, но если христиане признавали мир и жизнь творением Божьим, то манихеи держались обратной точки зрения. Мир – это тьма, пленившая частицы света, души. На Западе дуализм не удержался. Язычник плотин и христианин Ориген –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 Мани заплатил жизнью за последовательность своего учения. Казалось бы, для жизнеотрицающих гностических систем нет места в мире. Но оно нашлось. На рубежах великих суперэтносов эллинизма и Ирана, Ирана и Турана, Турана и Индии, где ютились небольшие, хотя и самостоятельные княжества арабов, кавказцев, эвталитов последователи гностических идей находили приют и безопасность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 А так как пассионарных людей в Вавилонской общине было много, то с III по VI века она бурлила идеями и принимала активное участие в событиях, имевших значение для нашей темы. Несовместимость Творческий взрыв и последовавшее за ним развитие еврейской философской мысли привели к созданию каббалы, в которой стала явная тенденция к философско ритуальному воспроизведению, до Моисеевых аргиастических культов. Но с христианскими гностиками у неоиудаизма не было и тени согласия. То ли тут вопияла кровь первых христианских мучеников, например, архидиакона Стефана, побитого камнями в 35-м году, и жертв фанатиков Баркохбы, то ли евреев отталкивала эллинская смелость мысли, выражавшаяся в строгой последовательности, когда любой логически безупречный вывод считался достоверным, подобно непосредственно наблюдаемому факту. Эпизоды из Ветхого Завета отпугивали христианских неофитов от традиционного иудаизма, а уж о контакте христианства с талмудизмом и речи быть не могло. Поэтому во II веке среди христиан наблюдается стремление разграничить учение Ветхого и Нового Заветов и обосновать это теологически. При этом логически следовало, что Яхве, бог Моисея, отнюдь не тот элой которому воззвал распятый Христос. Следовательно, сходство древнего еврейского однобожия по существу почитания племенного бога евреев и христианского единобожия мнимо. Различие между богом Ветхого Завета и евангельским богом формулировалось христианскими гностиками так. Первый запрещает людям вкушать от древа жизни, а второй обещает дать побеждающему вкусить сокровенную манну. Апокалипсис, второй стих, 17 строка.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 Этот трактат приписан Маркиону, христианскому гностику середины II века. Взгляд Маркиона на космос разъяснил его ученик Апеллес. Умер около 180 -го года. Единое начало, нерожденный Бог, сотворило двух главных ангелов. Один знаменитый и славный сотворил мир, другой огненный враждебен Богу и миру. Следовательно, мир, как творение доброго ангела благостин но подвержен ударам злого, огненного, отождествленного с Яхвой Ветхого Завета. Это учение, утверждающее наличие метафизического зла, угрожающего культуре и природе, биосфере, отсутствует в Ветхом Завете. Там грехом считается нарушение закона, то есть предписание, как акция непослушания. Сатана упомянут только в книге Иова. Но и здесь он не соперник и не враг Бога, а его сотрудник. Бог и сатана вместе осуществляют жестокий эксперимент над беззащитным и невинным Иовом, а потом угрозами зажимают ему рот. Зато в Евангелии Христос отказывается от общения с дьяволом, говоря «Отыди от меня, сатана». Таким образом, оказывается, что смысл Ветхого и смысл Нового Заветов противоположны. Но если так, то почему христианская церковь ввела Ветхий Завет в состав священных книг? Для решения этого вопроса необходимо обозреть расстановку сил в конце II и в III-IV веках. Главным врагом юного христианского этноса был неоиудаизм Талмуда и Каббалы. Но полемика христиан с иудеями велась на фактическом материале Библии. Обе стороны доказывали, что их учение ближе к древнему, а следовательно и правильнее о чем писал Юстин-философ в разговоре с Трифоном-Иудеем. По сути дела, обе стороны были неправы, ибо и христианство, и талмудизм были явлениями новыми, связанными с начальными фазами своих этногенезов. Однако аберрация близости заставляла и их обращаться к Писанию как к непререкаемому аргументу. А коль скоро так, то это Писание надлежало изучать. В III веке в игру вступил новый партнер манихейство Манихейская концепция по сути атеистична. То есть на место личного Бога и дьявола она ставит стихии света и мрака. В результате борьбы которых возник и существует материальный мир. Но отношение к миру у манихеев и христиан было противоположным. Манихеи считали материальный мир, биосферу злом, а его создателя злым демоном. В противоположность христианству, творящий свет, божественную энергию, они считали мраком а мрак, без дну или вакуум, светом. Для борьбы с культурой и с самой биосферой этого было вполне достаточно. Тогда, в 180-190 годах, христианская мысль для оказания сопротивления атеистическим антисистемам гностицизма приняла на вооружение Ветхий Завет в варианте 70 толковников, сделанные еще во II веке до нашей эры Этот Завет был во II веке нашей эры Ветхим не только для христиан, но и для самих иудеев, подавляющее большинство которых приняло Талмуд, практически вытеснивший религиозные представления древности. А в конце III века жестокие гонения Диоклетиана и, с другой стороны, пропаганда манихейства поставили перед церковью сложные задачи, более актуальные, чем борьба с древним иудейством. Более того, в иудейском предании хотели видеть союзника против общего врага, а в однобожии – генотеизме зачаток единобожия, как бы предчувствие христианства. Эта тенденция странным образом уживалась с развитием учения о Троице и Логосе, которое по своим философским истокам восходило к неоплатонизму, столь же враждебному гностицизму, как и церковное христианство. Для своего времени такая позиция была целесообразна, Поэтому не надо осуждать апологетов III века и отцов церкви IV века за благосклонное отношение к историческим пассажам и поэтическим шедеврам греческого перевода Библии. Эти блестящие филологи и философы не могли даже вообразить, что через тысячу лет наступит время, когда найдутся люди, желающие воскресить побивание камнями пророков, принесение в жертву вместо себя невинных животных, убийство или отстрел иноплеменников и учение о предопределении, снимающее с человека моральную ответственность за любые преступления. Все перечисленное бытующее в цивилизованном мире связывается с ветхозаветным мировоззрением. Но в V-VIII веках такого безобразия ни один ученый-муж не признавал. Безобразие принимали другой облик. Это и станет предметом нашего внимания. Еще одна столетняя война. Столетние называют войну Франции с Англией с 1339 по 1449 год. Но столь же долгой и еще более ожесточенной была серия восстаний в Аравии и Сирии при высокой степени пассионарности византийского этноса и окончательном исчезновении эллинизма. Эти эксцессы были продолжением друг друга и тянулись 110 лет. С 517 по 627 год. «Два меча нельзя вложить в одни ножны», гласит старинная персидская пословица. Евреи и христиане были равно пассионарны. Описанная ранее несовместимость проявлялась не только в философии, но и в настроениях народных масс. Еврейское население Южной Палестины было уничтожено при подавлении восстания Бар-Кохбы. Но в Самарии оно уцелело, так как самаритяне не принимали участия в еврейском движении. Евреи тогда не считали самаритян за своих. Однако по отношению к греческому населению Сирии и Палестины евреи и самаритяне были единодушны. Они не хотели, чтобы греки жили в Палестине и чтобы константинопольское правительство собирало налоги, а легионеры пасли на священной земле не чистых животных – свиней. Поскольку Зенон был крайне непопулярным императором, а положение империи весьма сложным, самаритяне поднялись в 484 году на гору Горизим, создали там укрепленный лагерь, и сделали его центром движения против Византии. Повстанцы взяли Неаполь, Сирийский, и Кесарию. Причем христиан не щадили, что заставило последних вступать в организуемое правительством отряды добровольцев, которые и разгромили самаритян в 486 году. Репрессии после подавления восстания были умеренными. У богатых самаритян было конфисковано имущество, а на горе Горизим сооружена христианская церковь. Но на этом война не кончилась, только театр ее был перенесен на юг, на Аравийский полуостров, куда не простиралась рука византийского базилевса. В V-VI веках единого арабского этноса не было. Северные кочевники назывались Измаилиты, как потомки сына Авраама Измаила, выгнанного отцом в пустыню по требованию Сары, родившей на старости лет Исаака, легендарного предка евреев. Южные и Хадрамаута назывались иоктонитами или людьми Саба, а жители южного побережья с первого века нашей эры – химяр Йемен по праву назывался «счастливой Аравией», ибо эта богатая растительностью страна контролировала пролив Бабель-Мандеб, по которому шла морская торговля Византии с Индией. Поэтому сюда устремлялись иудеи из Палестины и Сирии в IV-VI веках и здесь они достигли власти в 517 году, когда царем Химьяра стал Зунуваз. Юсуф Зунуваз был сыном знатного химьярита из рода Язан и рабыни-еврейки. Последнее обеспечило ему возможность стать членом иудейской общины, а первое право на престол. И он захватил власть в начале 517 года, убив законного царя Химьяра Маадикариба, христианина, по-видимому, монофизитского исповедания. Первым делом Зунувас ограбил христианских купцов – византийских, североаравийских и аксумских, эфиопских, находившихся в его владении, и начал преследование христиан, которых в Аравии VI века было много. По просьбе аравийских христиан царь Аксума послал войско, которое принудило Зунуваса бежать. После победы большая часть аксумитов отбыла на родину, а для наблюдения остался малочисленный отряд, 500-600 всадников в городе Зафари, столице Химьяра. Зунувас собрал своих сторонников, окружил Зафар и предложил эфиопам покинуть город, обещав им свободный пропуск на родину. Простодушные эфиопы поверили Зунувасу, вышли из крепости и были убиты. Одни зарезаны, другие заперты в церкви и сожжены вместе с нею. Сгоревшая церковь была перестроена в синагогу. Ожесточение росло не по дням, а по часам. На следующий 518 год Зунувас взял город на гран и произвел массовые казни христиан. И по всей стране шло сожжение церквей и истребление христиан. До тех пор в Аравии религиозных гонений не бывало. Христианские епископы, как монофизиты, так и православные, развернули широкую агитацию против Зунуваса. Показненным повсюду служили панихиды. Даже персы решительно осудили Зунуваса, и только несторианский епископ Ирана Сила желал угодить язычникам и иудеям, но, возможно, это поздняя клевета. Христиане в Языческой Аравии не противопоставляли себя друг другу. Это был единый суперэтнос, и все они страдали от Зунуваса. Зунувас восстановил против себя даже Иран, ибо персы издавна вели выгодную торговлю с Аксумом, а теперь она прекратилась. Но, тем не менее, активных военных действий не предпринимал никто. Иран находился во власти маздакитов Византия была далеко, а Аксумский царь воевал в Африке с окрестными племенами. Лишь в 524 году эфиопские войска были подготовлены к десантной операции, походу в Аравию для спасения аравитян. Это был, по сути дела, крестовый поход. Выступление эфиопского войска было приурочено к празднику Троицы 18 мая 525 года и сопровождалось молебном в кафедральном соборе столицы Аксума. южно эмигранты были отправлены отдельно. В их задачу входило пробраться в тыл противника и поднять население против тирана. Это им удалось. Зунуваз с теми силами, которые остались ему верны, попытался сбросить десант в море, но потерпел поражение. Войско иудеохимьяритов разбежалось. Зунуваз был убит. Оказалось, что это конец. Эфиопы ходили по стране, убивали иудеев и разрушали синагоги, не встречая сопротивления. Впрочем, жестокости были обычным бесчинством воинов, разошедшихся по стране и их аравийских союзников. Иудеи в Йемене уцелели до нашего времени, а частично были переселены в Эфиопию и, возможно, фалаша – их потомки. Эфиопы проявили такую терпимость, тени которой не было у противников, потерявших Южную Аравию, но попытавшихся получить реванш в Палестине. Едва достигло пределов Византийской империи весть о гибели Иудеохимьеринского царства. В Скифополе самаритяне напали на христиан и спалили часть города. Юстиниан обвинил в попустительстве архонта и казнил почему-то его, а не мятежников. Однако это не предотвратило восстание. Весной 529 года иудеи, язычники и манихеи начали жечь церкви, поместья и убивали священников и знать. Однако не только богатым христианам было плохо. Вождь восстания Юлиан, которого объявили царем, не только разрушил все христианские храмы в захваченных городах, не только убил епископа Саммона и велел резать на куски священников, чтобы сжечь их вместе с мощами, хранившимися в церквах, но и устроив по случаю победы конские ресталища, Вместо награды победителю приказал отсечь ему голову, так как узнал, что тот христианин. Только помощь арабских шейхов позволила византийцам подавить восстание, в ходе которого погибли 20 тысяч повстанцев. Столько же пленных женщин и детей было уведено арабами. А сколько погибло христиан, неизвестно. Репрессии надо считать еще мягкими, ибо в 555 году восстание повторилось, но на этот раз было подавлено без посторонней помощи. И был страх великий во всех восточных провинциях. Упомянутые восстания и перевороты следует расценить как большую войну, которую, будь она в XX веке, назвали бы национально-освободительной. В ней поражают стихийность вспышек и ожесточения, напоминающие альбигойские войны и восстание комизаров в Провансе. И ведь нельзя считать эти восстания бесперспективными. Вожди иудеев надеялись на помощь Ирана, находившегося в состоянии войны с Византией и пытавшегося вернуть Сирию и Палестину, дабы восстановить царство Кира Великого. Но почему-то персы не поддержали ни Зунуваса, ни самаритянских вождей, хотя впоследствии они выгнали аксумитов из Аравии и на время овладели Сирией и даже Египтом. Но и там, и тут они пользовались пассивной поддержкой иудеев, а не активной. Не странно ли это? Очевидно, следует обратить взор на Персию V-VII веков, иначе сложность ситуации останется нераскрытой. А без разбора этих сложностей останется неясной та трагедия, которая произошла на Волге в X веке. Так направим караван нашего внимания из Сирии и Аравии в Вавилонию и Иран. У персов V-VII века Римляне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 Только в 529 году царевич Хасрой собрал войско из людей, обиженных маздакитами привлек на свою сторону саков и повесил маздока, а его сторонников закапывал в землю живыми. Ожесточение партий было так велико, что уцелевшим маздокитам пришлось бежать на Кавказ, ибо ни автолиты на востоке, ни византийцы на западе их не принимали.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 Торжество маздокитов грозило евреям-ортодоксам гибелью, и они эмигрировали в Византию. Там их приняли кисло, но это было лучше, чем смерть. Когда же в 529 году в Иране пошла расправа с маздокитами, то и примкнувшим к ним евреям пришлось плохо. Экзарх еврейской общины Ирана Марзутра, сотрудничавший с маздокитами, был повешен так же, как и все те, кто попал в руки Хасроя нушервана принявшего власть еще при жизни своего отца Кавада. Уцелевшие маздакиты бежали на Кавказ, чтобы затеряться среди христианского населения Мидии Атропотены, современный Азербайджан. Это им удалось, так как христиане относились к огнепоклонникам-персам крайне отрицательно и укрыли беглецов из Ирана. Связанные с маздакитским движением евреи тоже удрали на Кавказ, но подальше от разъяренных персов и очутились они на широкой равнине между териком и Сулаком, стали пасти там скот, избегая конфликтов с соседями и не слишком остро соблюдая традиционные обряды. Однако они свято праздновали субботу и совершали обряд обрезания. Описание быта этой ветви евреев смотрите в книге Гаркави «Сказания еврейских писателей о Хазарах и Хазарском царстве». Кембриджский аноним считает их евреями Колена Симонова, позабывшими веру предков как еврейско-хазарская переписка в X веке. Вернемся к судьбе евреев-ортодоксов, так как в следующей эпохе главную роль будут играть именно они. Православная церковь Византии в эпоху Великих Соборов V века относилась к иудаизму благожелательно. Когда же эмиграция евреев из Ирана усилилась и активизировала византийскую и еврейскую общину, то начался период не то чтобы гонений,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 Самое страшное произошло в 615 году в Иерусалиме, где после капитуляции города персы взяли в плен от 62 до 67 тысяч человек. Не имея возможности перегнать живой товар через сирийскую пустыню без больших потерь, персидские воины охотно распродавали рабов и рабынь. Иудеи же из-за своей вражды покупали их по дешевой цене и убивали их, пишет в 1234 году сирийский аноним, то есть человек, не имеющий личной заинтересованности, а следовательные пристрастия. Там же он сообщает, что иудеи были уведены из Иерусалима, то есть просто вернулись на родину предков в Месопотамию. Здесь они уже после заключения мира в 629 году убедили персидский гарнизон оборонять от греков Эдессу, которая должна была быть возвращена Византии по условиям мирного договора. При этом они обеспечили себе безнаказанность, Послав к императору Ираклию парламентера, который вымолил своим соплеменникам прощение, а персидские воины погибли от рук византийцев. Византийское правительство то ли не видело, то ли не хотело видеть реального соотношения сил. Ираклий мечтал о воссоединении монофизитства с православием. Для этого он предложил компромисс, доктрину монофилитства, согласно которой у воплощенного слова два тела, божественное и человеческое, и одна воля божественная. эту доктрину не приняли ни греки ни сирийцы с египтянами ни персидские нестыиане ни папа сторонников это учение обрело только в горах ливана но и там их было очень мало так как горцы ливана равно недоброжелательно относившиеся и к грекам и к сирийцам были реликтовым этносом на этом фоне общего отчуждения Ираклий сохранил свои симпатии к евреям и даже очень их выручил Западные евреи, проникшие на берега Рейна в римскую эпоху, сильно пострадали от вторжений германцев в V веке, но на берегах Роны и Гаронны они жили спокойно и богато. Мировинги относились к евреям без симпатии, и в 629 году король Дагоберт решил изгнать их из своих владений. Но император Ираклий вмешался, и изгнание не состоялось. Чем руководствовался Ираклий, непонятно. Может быть, он обратил внимание на то, что в Аравии уже начались кровавые столкновения между еврейскими общинами и сторонниками нового пророка Мухаммеда. А может быть, были мотивы нам неизвестные. Однако в любом случае сделка проходила за счет христианских народов Ближнего Востока, причем проиграть могли либо греки, либо персы, а евреи только выигрывали. Столь откровенная изменническая позиция вызывала озлобление против евреев сирийских и аравийских семитов почему это трудно назвать антисемитизмом. Результатом была договоренность, достигнутая в 637 году между епископом Сафронием и халифом омаром Епископ сдал халифу Иерусалим с тем, чтобы евреи не жили в Иерусалиме, после чего омар велел построить на месте Соломонова храма мечеть. У арабов. Седьмой век. С мусульманами иудеи не ладили куда категоричнее, чем с христианами.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 Авторство текста приписано известному хронисту и врачу Иосифу Б. Иегошуа Гакогену, жившему в XVI веке, но имевшему в своем распоряжении более ранние рукописи. Этот текст показывает многое. Страна Руссия уже была в VII веке. В Германии – Ашкеназ, и Швеции – еще языческой, есть еврейские колонии. А вот Хазарии в списке нет, хотя в 737 году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 Заключили мир с Тибетом, союзником халифата, и поддержали восстание сагдийцев, только что завоеванных, но не смирившихся. Хазары же принудили арабскую армию к отступлению и перенесли военные действия в Закавказье. В 723 году император Лев III Савр издал указ о насильственном крещении всех евреев, находящихся в пределах Византийской империи. Об этом указе упоминают хронографы Феофан и Кедрен.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 Их вывели из Сирии и поместили в гарнизонах Малой Азии, чтобы использовать их опыт борьбы с мусульманами. Однако евреи думали не столько о войне против ислама, сколько о себе и своих родственниках. Подобно тому, как в XVII веке гонимые в испанских владениях евреи нашли приют в протестантской Голландии, так в VIII веке они воспользовались гостеприимством Хазар и освоили прикаспийские Нидерланды. Причем сходство дополнялось тем, что Итиль стал перевалочным пунктом на двух караванных путях. Из Ирана в Беармию, в Великую Пермь и из Китая в Прованс. Имея такую базу, можно было забыть о дружбе с Византией. А ссориться евреям с греками было из-за чего. Греки торговали лучше евреев. Поэтому евреи начали предпочитать им арабов. Свидетельство о разрыве между Византией и еврейской диаспорой недвусмысленно,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 которую хазары нашли лучше, чем их прежняя, и приняли ее. Это сведение, приписываемое автору XIII века Ибн-Ал-Асиру, сохранилось у Димашки. Козмогеография де Димашки. Попытка сопоставления с сообщением Масуди была сделана Хвольсоном, сборник статей по еврейской истории и литературе. Опровержение ее смотрите в книге Берлина «Указанное сочинение». Об обращении Хазар в аудейскую веру существует огромная литература. последние сводные исследования – «Артамонов. История Хазар», «Кёстлер Артур. The Thirteenth Tribe. The Khazar Empire and Its Heritage». Наша интерпретация, предлагаемая далее, независимо от предшествующих и, на наш взгляд, недостаточно освещающих предмет. Этот текст, во-первых, подтверждает нашу догадку, что императоры-иконоборцы – Крещение евреев не осуществили, иначе было бы некого изгонять. А во-вторых, что эти гонения на евреев совпали с 7 Вселенским собором 787 -го года и последующим периодом преобладания греков над Малоазиатами и примыкавшими к последним евреями. Согласно логике событий, именно в последние годы 8 -го века греки стали заинтересованы в том, чтобы избавиться от евреев, так как антипатия последних к сменилась симпатией после того, как престол халифа перешел от Амиядов к Аббасидам, окруженным персидскими советниками и возобновившим традиции сасанитского Ирана. Однако багдадские халифы могли, да и хотели видеть в евреях лишь подданных, причем второго сорта. Им было удобно сбывать христианских пленников для продажи в рабство, что для евреев было выгодно, но не перспективно. Власть и господство над народом халифата были для них недостижимы, так как пассионарность арабов и персов, была выше еврейской. Поэтому евреи стали искать новую страну и обрели ее в Хазарии.